Владимир Войнович. Москва, 2042. Сатирическая повесть. Москва. Совместные предприятия вся Москва. 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги из серии Нигде не купишь. Вступление.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 На этом листочке я разглядел, с одной стороны было написано 4 шм у н а г т т л о э л. И на обратной стороне завтра или никогда три восклицательных знака. Ну, смысл этой фразы мне совершенно ясен, я его походу делаю легко объясню. Но что значит первая запись?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 Иногда даже основано совсем ни на чём, но каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией относительности, знает, что ничто есть разновидность ничто, а ничто это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-что. Я думаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы отнеслись к моему рассказу с полным доверием. К вышесказанному стоит только добавить, что никаких прототипов у описанных в этой книге людей не имеется.